— Об этом позаботится Берти. Я, конечно, не против бы съездить в Девералл-Холл ненадолго, и нашелся бы какой-нибудь другой способ, я с удовольствием. Но быть Гаси Фингнотлом я отказываюсь. Я капитулировал перед неизбежностью. — Ладно, — говорю я и тяжко вздыхаю.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 «Я буду гасси «С улыбкой, — сказал он, — и умер», — продекламировал Киттикэт. «Вот такие твои речи я люблю. Хорошенько обдумай мизансцены по дороге». «Какие еще мизансцены?» «Ну, например, следует или нет поцеловать при встрече крестную мать Финкнотловой невесты». «И всякие такие мелочи, которые на самом деле имеют большое значение».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 И коротышка объявила, что ей тоже пора. Очень много дел. «Ну вот, Дживс, теперь, благодаря вашей молниеносной сообразительности, все как будто улажено», — сказала она. Единственное, только жаль Берти в деревне огорчаться, когда узнают, что в роли Пата у них вместо знаменитого Бертрама Вустера выступит разрядный участник бродячей труппы «Финг Я уже раструбила про тебя, Берти, и на афишах ты у меня значишься, и в объявлениях. Ну, ты ничего не поделаешь. До свидания. Встретимся под Филиппами. До свидания, Дживс. До свидания, мисс. Э -э, постой, минуточку, ты забыла собаку. Коротышка остановилась у порога. Да, все время хотел тебе сказать, Берти, и чуть не забыла. Мне нужно, чтобы ты взял Сэма Голдвина на пару дней с собой в Деверилл-Холл.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 «В таком случае я поехал, Дживс. Пора двигаться, если хочу попасть в эту богадельню до полуночи».